Оставалось лишь скарабкаться назад, добраться до берега и развести костер, а если сильно не продрог, то и сразу продолжить свой путь, как ни в чем не бывало. Одежда Фалька была водонепроницаемой, и от купания в реке промокала не больше, чем от дождя. Зимняя одежда не давала ему замерзнуть, хотя до конца согреться он тоже никогда не мог. Походные костерки, годились разве что для приготовления пищи. После бесконечной череды дней с дождем, туманом и мокрым снегом во всем восточном лесу, вероятно, не нашлось бы сухих дров для настоящего костра. Фальк занимал себя тем, что заставлял слайдер двигаться вниз по реке длинными лихими рыбьими прыжками, сопровождаемыми громкими всплесками и фонтанами брызг,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 Ему навстречу плыла лодка. Оба судна были друг у друга, как на ладони. Не проскользнешь незамеченным в тень прибрежных деревьев. Сжимая пистолет в руке, Фальк распростерся на дне слайдера и направил машину к правому берегу, подняв ее до десяти футов, чтобы иметь преимущество по высоте перед людьми в лодке. Они неторопливо приближались, влекомые одним небольшим треугольным парусом. Когда расстояние между лодками сократилось, до фалька донеслись отголоски пения. Продолжая петь, люди подплыли еще ближе, не обращая на незнакомца ни малейшего внимания. Насколько простирались его недалекие воспоминания, музыка всегда одновременно привлекала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 Казалось, весь лес, а также бесчетные мили серой воды и тусклого неба слушают вместе с ним, погрузившись в почтительное молчание. Песня стихла. Ее сменили тихий смех и веселая болтовня. Теперь лодка и слайдер были почти на одной линии, разделенные лишь сотней ярдов воды.